Джулиан уже не думал об этих чертовых националистах. Он был поглощен новостью о своем отзыве и о том, что вскоре он будет вынужден покинуть Белград. Когда я должен ехать? И почему меня отзывают? Что? Ехать? А, да, советник оторвался от своих мыслей о тревожных донесениях, приходящих из Сараева, и сказал. В конце недели. Нет смысла тянуть время, а о причинах можете не беспокоиться. Вы блестяще выполнили здесь свою работу. Лондон об этом знает, и, вероятно, именно это явилось причиной вашего досрочного отзыва. Не сомневаюсь, что вы сразу получите более желанное назначение, например, в Париж или в Петербург. Полгода назад, до того, как он влюбился в Наталью, Джулиан был... Безумно рад своему назначению в другую страну, но сейчас он сказал, если есть возможность изменить принятое решение, я бы был чрезвычайно вам благодарен, сэр. В настоящий момент мне очень хотелось бы остаться в Белграде и решение Лондона окончательное. Советник встал, давая понять, что разговор закончен. Если бы даже была такая возможность, нет смысла здесь оставаться. Балканы — пороховая бочка Европы, и это дурацкое убийство может стать искрой, которая ее подпалит. Если такое случится и в Европе, снова разразится война. Все члены дипломатической миссии со всех ног бросятся вслед за вами в Лондон. Вам повезло, что вы, по крайней мере, поедете в поезде со всеми удобствами. Джулиан не пошел в свой кабинет, а сразу направился в Калинингданские сады. Если он уедет из Белграда, до конца не объяснившись с Натальей, то, возможно, больше никогда ее не увидит. Это немыслимо. Он брел, ничего не видя вокруг. У него оставалось всего несколько дней, чтобы снова сделать ей предложение. А если она опять ему откажет? Джулиан остановился на углу, где начинался крутой спуск к Саве, впадающей в Дунай. Если Наталья ему откажет, то только потому, что второе предложение последовало слишком быстро после первого. Ей требуется время, чтобы свыкнуться с мыслью. В ее возрасте она вполне может влюбиться и выйти замуж. Ей надо осознать, что она уже достаточно взрослая. Если бы он оставался в Белграде, то мог бы выбрать более подходящее время, чтобы еще раз сделать ей предложение и получить согласие. Однако он должен покинуть Сербию. Джулиан смотрел на берег, заросший тамарисками, подступающими к самой воде, на быстрое течение реки и на величественные сверкающие воды Дуная. Ему необходимо встретиться с Натальей, но прежде надо получить разрешение Алексея. С этими мыслями он оторвался от созерцания чудесного пейзажа и решительно зашагал через сад к улице князя Милана и к дому Василовичей. — Извините, господин, — возволнованно сказал ему лакей. Мадам Василович и мадмуазель Наталья завтра уезжают в Швейцарию и никого не принимают. Второй раз за этот день Джулиан почувствовал себя так, будто его ударили обухом по голове в Швейцарию. Ошеломленный он подумал в какой-то момент, что после убийства эрцгерцога Алексей, опасаясь возмездия австрийцев, решил как можно скорее отправить свою семью в безопасное место. Затем он отбросил эту нелепую мысль. В таком случае Катерина тоже должна была бы отправиться в Швейцарию, и, кроме того, Алексей не из тех, кто легко поддается панике. «Извините, господин», — повторил Лакей, оправдываясь. В круглом вестибюле с мраморным полом Джулиан увидел чемоданы с приклеенными ярлыками, на которых отчетливо виднелись надписи «Женева». Затем, когда лакей уже хотел закрыть дверь, послышались неровные всхлипывания. Джулиан больше не колебался. Разумеется, это противоречило этикету и правилам хорошего тона, но он быстро шагнул мимо протестующего лакея, не сомневаясь. В доме происходит что-то неладное, и надо узнать, в чем дело. В тот момент, когда лакей позвал на подмогу, чтобы выдворить Джулиана, в холл вбежала Катерина. — Лаза! Какого черта? Она резко остановилась, ее щеки пылали. — Лакей не виноват в том, что я вошел, — сказал Джулиан, быстро подходя к ней. Он сказал, что сейчас никого не принимают. Сверху из спальни продолжали доноситься разрывающее сердце всхлипывания. Что происходит? — спросил Джулиан. — Почему ваш отец? никого не принимает. Почему ваша мать и Наталья так поспешно уезжают в Швейцарию? Это Наталья плачет? — Я не могу ответить на ваши вопросы. Голос Катерины слегка дрожал, и Джулиан понял, что она тоже вот-вот расплачется. — Тогда я хочу поговорить с вашим отцом, — сказал он, и, повернувшись, решительно направился к кабинету Василовича. — Нет, пожалуйста, не надо. Катерина бросилась за ним, схватила за руку. Папа очень расстроенный. Джулиан остановился, посмотрел ей в глаза. — Чем же он расстроен? — спросил он. — Убийством в Сараево? — Да. Нет. Она была в таком подавленном состоянии, что, казалось, сейчас упадет в обморок. Катерина, ради бога! Он обнял ее за плечи, стараясь утешить, как родственницу или близкого друга. «Что случилось? Пожалуйста, скажите, это касается Натальи?» Катерина испытывала соблазн прижаться к его широкому плечу и все рассказать. Если бы они были обручены, разве стала бы она что-то от него скрывать? Однако, может, они действительно близки к обручению, иначе зачем ему так о ней беспокоиться, и с такой нежностью ее утешать я не могу, прошептала она, хотя всем сердцем желала рассказать о случившемся. Все это время издалека слышался плач. — Это ведь плачет Наталья, не так ли? — повторил он дрогнувшим голосом. Катерина кивнула, и Джулян осторожно убрал свою руку. — Я должен... — Поговорить с вашим отцом, — сказал он и прежде, чем она успела возразить, повернулся и быстро пошел по коридору к кабинету Алексия. Подойдя к двери, Джулиан немного поколебался и затем, прислушавшись к рыданиям Натальи, громко постучал. — Какого черта? — услышал он глухой голос Алексея, и дверь резко распахнулась. — Извините, сэр. — быстро произнес Джулиан, прежде чем Алексей успел дать выход своему гневу. — Мне крайне необходимо поговорить с вами, и разговор не терпит отлагательства. Алексей в нерешительности молчал, а Джулиан продолжил. — Речь пойдет о Наталье, сэр. Алексей больше не колебался. Он был уверен, что англичане, должно быть, получили информацию о связи Наталья с принципом, и поэтому советник отправил к нему Джулиана. «Входите отрывисто», — сказал он, — «что вы хотите мне сказать?» Джулиан отер пот со лба. Он привык к щекотливым ситуациям, но в подобном положении еще никогда не бывал. Решив, что лучше всего действовать напрямик, он сделал глубокий вдох и сказал, «Я хочу жениться на Наталье, сэр».